Основную миссию брал на себя очкарик. Он ворвется в магазин, пальнет в воздух, прикажет всем оставаться на местах. Помощники Грисько и Армен Саргосян будут выполнять каждый свой маневр. Первый выгребит деньги из кассы, второй подстрахует на входе. Сначала события развивались по сценарию бандитов. Выстрел в потолок, замешательство и оцепенение в торговом зале. Но Грысько, хотя ему сотни раз повторяли одно и то же, за деньгами их кассе почему-то не побежал, а как пень в растерянности стоял рядом с очкариком. Тот сам рванулся к окошечку, выгреб деньги, выбежал на улицу. Машину «Москвич» наняли заранее, случайному леваку хорошо отстегнули. Он быстро довез их до ближайшего входа в метро, и налетчики смешались с толпой пассажиров. Дома отдышались, пришли в себя, подсчитали выручку и стали ждать реакцию. Как-никак разбой со стволом средь бела дня. На следующий день в газетах сообщили о налете. Никаких примет или важных сведений не было. Очкарик самодовольно ухмелялся, ощущал себя крутым бандитом. В эйфории пребывали и подельники. В тот же вечер наметили следующий адрес. Боясь спугнуть удачу, выбрали очередной магазин «Свет». На этот раз действовали. Слаженно поимели хороший куш и благополучно скрылись. Устинович, уверовав в свою неповторимость, как будто сорвался с цепи. Налеты на магазины свет следуют непрерывной чередой. Они наглеют до такой степени, что дважды за короткий период нападают на один и тот же магазин. Как объяснил мне Миша, с которым удалось побеседовать в день задержания, никакого особого расчета не было. Проезжали мимо, вспомнили, решили повторить. Налетчики расширяют сферу деятельности — Заглядывают в магазины «Обувь» и «Хостовары». Они внимательно следили за прессой и очень удивились, прочтя, что ущерб от разбоя работники магазина «Свет» в Чертаново оценили в 4400 рублей, в то время как бандитам досталось в половину меньше. Ни разу не отступали от обкатанной схемы, брали только деньги. Лишь однажды прихватили в кассе японский микрокалькулятор. Объяснение простое. Монархист имел незаконченное среднее. Очкарик родился в лагере, первый срок за разбой получил в одиннадцать лет, а в общей сложности провел за колючкой четверть века. Подельники тоже высоким интеллектом не блистали. Трудно было у них с устным счетом. Вот и взяли японскую машинку делить добычу по справедливости. Аппетиты росли, и очкарик решил тряхнуть обменные пункты валюты. Первое нападение совершили на Михайловской улице. Парень-охранник пытался оказать сопротивление, не дрогнул, не упал, закрыв голову руками. При виде вооруженного бандита завязалась перестрелка, Исход, который предсказать было нетрудно. Потому что парень стрелял из газовика, а очкарик, мечтавший о законности и справедливости, так написано в сочиненной им листовке, полил на поражение из боевого оружия. В Москве появилась первая жертва нападения на пункт обмена валюты. После задержания, делая чистосердечное признание, он притворно сокрушался, думал, дескать, что у охранника настоящий пистолет. Можно было бы поверить, если бы не случившееся через девять дней нападение на обменный пункт при кооперативе «Лубянский» на Никольской улице. И там охранники пытались задержать налетчика, хотя знали о расстреле на Михайловской. Точкарик вновь стрелял прицельно убил наповал одного и тяжело ранил другого парня во время перестрелки он рассыпал валюту но подбирать не стал бросился прочь